Часть третья. Числиться за КГБ. Глава семнадцатая. Крымское управление КГБ. Я проснулся с тяжелой головой. Мои вчерашние мысли, мои вчерашние заботы еще не ушли. Я невольно подумал о том, где бы я сейчас находился, если бы не случилось несчастье. Вчера был попутный ветер, хоть и слабый. Если поставить пару с бабочкой при таком ветре... то худо-бедно 2,5-3 километра в час я бы имел. Следовательно, за сутки я бы прошел около 70 километров. Теперь бы до турецких берегов оставалось около 280. Чем дальше от Крымского берега, тем ветер свежее, а потому и скорость хода больше. А если бы направление ветра изменилось, я бы перешел на весло. И вдруг вместо безбрежного моря Я как-то сразу увидел реальность: маленькую тюремную камеру, деревянная ложа без матраса и одеяла, металлическую дверь, окно-щель где-то у самого потолка, парашу. Меня охватило ужасное, безысходное чувство. Наверное, то же самое почувствовала бы птица, если бы на лету её схватили и заковали. Она мысленно всё ещё летит. Она не может и не умеет понять, что всё кончено. Однако это так. Никогда больше эта птица не полетит, не сможет даже крылом пошевелить. Утром меня повели на допрос. В комнате столы стояли буквой Т. За главным столом сидел обставленный различными средствами связи и сигнализации пожилой человек с неинтеллигентным злобным лицом. Он походил на Мефистофеля, чей скульптурный портрет я видел в Казанском соборе, превращённом коммунистами в атеистический музей. У Мефистофеля были погоны подполковника КГБ. Сбоку сидели ещё два человека в штатском, молодой и старый. Мне велели сесть на стул в углу. И стул и столик перед ним были прикреплены к полу. Мефистофель начал допрос по форме: фамилия, имя, отчество, адрес, родители, братья, сёстры, семья. Затем спросил, зачем я находился в 10 км от берега в надувной лодке. Я повторил то, что написал накануне в объяснении. Значит, вы веруете в бога, спросил меня Мефистофель. Да, верую. Почему же ваш бог не помог вам? Ведь вы, наверное, молились перед побегом. Скверная улыбка искривила его губы. Вы слишком примитивно понимаете веру в бога, ответил я. Бог далёк от вашего принципа. Ты мне, я тебе. Ну, мы еще выясним, действительно ли вы так веруете в вашего Бога. А сейчас скажите мне другое. Вы признаете себя виновным в намерении бежать из Советского Союза, то есть в преступлении, оговоренном статье 75 Уголовного кодекса Украинской ССР. Это не преступление. Всеобщая декларация прав человека, под которой стоит также подпись советского правительства, заявляет, Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. А где вы могли читать декларацию? Искренне удивился Мефистофель. Вы право. В советских библиотеках она изъята, но тем не менее я читал. Если вы знаете декларацию, почему тогда вы решили бежать из Советского Союза? Они обратились за официальным разрешением, и мы не уехали по-хорошему. потому что тех, кто обращается с подобными просьбами, мы прячем в сумасшедшие дома. А откуда вы это знаете? Знаю. Земля слухом полнится и эфир тоже. А, эфир. Тогда понятно, кто вас подстрекал. Скажите, а зачем вам был нужен телефон американского посольства в Москве, который мы обнаружили на вашей самодельной карте ветров и течений Чёрного моря? Телефон мне был нужен для того, чтобы попросить у них экземпляр расследования по делу об убийстве президента Кеннеди. Голос Америки и дал этот телефон своим слушателям с целью распространения следственных материалов. Не для чего больше, только для этого. Да, только для этого. И вы звонили в американское посольство? Нет. Вы сами знаете, что нет. Ведь каждый звонок туда КГБ наверняка записывает на плёнку. Наведите справки и убедитесь в том, что я не звонил. Хорошо. Кстати, о справках. Мы нашли в ваших вещах справку из домоуправления о том, что вы жили в кухне. Зачем вы ее с собой взяли? Чтобы показать на Западе? Проще было купить себе кооперативную квартиру, чем таскать в кармане подобную справку и злобствовать по этому поводу. На какие деньги? Вы разве не знаете, что однокомнатная квартира стоит более четырех тысяч рублей? А инженер зарабатывает в месяц всего 90. А как другие покупают? Наивным тоном спросил Мефистофель. На зарплату никто квартир не покупает, так же как дачу или машину. Кто в СССР живёт на зарплату, тот находится на грани нищеты, и ему не до покупок квартир. А на что покупают? Допытывался Мефистофель. На ворованные деньги, на деньги, полученные от взяточничества, спекуляций, коррупции. Интересно, загадочно произнёс чекист и обратился к пожилому человеку в штатском. 56-я. Конечно, 56-я, ответил тот. А зачем вы взяли в Турцию и все свои документы? снова обратился ко мне Лысов. Для того, чтобы турки могли идентифицировать мою личность и не приняли бы меня за советского шпиона, разведчика, мягко поправил меня молодой человек. Шпионы это те, кто работает против Советского Союза, а кто работает в его пользу, те называются разведчиками. Я ничего не ответил, и подполковник продолжил: "А что вы думаете о бегстве Светланы Алелуевой? Правильно сделала". "Вот как? А почему? Думаю, что больше не стоит об этом говорить". "Ну, хорошо, продолжим о вас. Вы написали в своём объяснении, что в СССР протесняется церковь" Но я знаю, здесь в Симферополе одного профессора. Он ходит молиться в церковь. Ну и пусть себе ходит, никто его не притесняет. Объясните нам, в чём вы видите притеснение церкви? Я ничего не знаю о вашем профессоре, но зато знаю, что большинство церквей по всей стране разрушено вами, разорено или они закрыты. А в немногих оставшихся храмах, направляемые вами КГБшниками хулиганы мешают проведению богослужений. И купить Библию или Новый Завет, чтобы читать их дома, тоже невозможно. Они не продаются ни в одном магазине. И чего захотел? Вскинулся пожилой человек в штадском, с которым недавно советовался Мефистофель. Да, захотел. Ваши коммунистической литературы в каждой лавке горы, а в Конституции вы сами записали свобода совести. Значит, и религиозная литература тоже должна быть в продаже. — И чему вас только учили в школе, в военном училище? — снова заговорил Мефистофель. — Как это могло случиться, что вы жили в нашей стране, учились в советских учебных заведениях, а имеете не наши враждебные взгляды? — А это объясняется тем, что я не крепостной по своему существу. Вы-то нас всех закрепостных считаете и думаете, что мы смирились с этим. — Да. «Ну и чего же вы хотите?» «Прав человеческих хочу. Крепостное-то право в России отменено еще в 1861-м. Но я с вами не боролся. Не пытался свергнуть вас. Я просто бежал от вас и при этом ничего не взял с собой из своих вещей. Все вам оставил. Забирайте. Я взял только свое тело. Тело. Оно-то, по крайней мере, принадлежит мне или тоже вам?» «56-я». Явно 56-я, опять повторил Мефистофель. Человек в штатском кивнул. Вот, посидите лет 15 в лагере, до да поработаете на лесоповале, так дури с головы вылетит, пригрозил мне Мефистофель. Посижу, конечно. А когда выйду оттуда, книгу напишу обо всём, что увижу там. Весь мир её прочитает. А как она будет называться, ваша книга вы уже придумали? Сергей Хлебов. «Почему такое название?» «Потому что Сергей — синоним всего русского, как Сергей Есенин. А хлебов происходит от самого главного — от хлеба. Главное — это мы, которых вы сажаете по тюрьмам, а не вы, которые сажают». «Сукин сын!» — вдруг заорал подполковник так громко, что оба человека в штатском внимательно на него посмотрели. «Гнилая душонка!» Перероженец, я вам покажу книгу. Я вам всю жизнь покорябою. Я вас в сумасшедший дом посажу. Я вас гною в сумасшедшем доме. Дальше подполковник кричать не мог. Он задыхался. По его топорному лицу пошли красные пятна и обильно по лился пот. У него было явное желание наброситься на меня и избить. Я видел это по его глазам и ожидал Однако что-то помешало ему исполнить это намерение. Я постепенно понял это и вновь расслабил тело. Молодой человек в штатском во время всей этой сцены оставался невозмутимым, и пока старый чекист приходил в себя после злобной истерики, взял на себя продолжение допроса. Скажите мне, что такое НТС? Научно-техническое общество, сделал я предположение. Нет, отрезал чекист и продолжал. Назовите мне ваших друзей в Ленинграде, а также и в других местах, если они живут не в Ленинграде. У меня нет друзей, ответил я, не желая, чтобы чекисты допрашивали кого-нибудь из моих знакомых. Ну а родственники у вас есть хотя бы дальние? Никого нет, отрезал я. Мы это узнаем, вмешался отдышавшийся и немного успокоившийся Мефистофель. Для нас это важно. Нас меньше интересуют детали вашего побега. Главный вопрос, который нас интересует больше всего это заблудший вы или убеждённый. Вот этим и будет заниматься в ближайшие дни следователь КГБ по особо важным делам, лейтенант Коваль. Он кивнул на молодого человека в штатском. Затем подполковник перевёл дыхание и добавил: Пока вы будете находиться в КПЗ при нашем УКГБ, присутствующий здесь зампрокурора Крымской области по КГБ Советник юстиции Некрасов. Он указал на пожилого человека. Санкционировал ваш арест как подозреваемого в преступлении, предусмотренном статьями 17 и 75 УК РСФСР. Ухожу на пенсию. Вдруг как-то по будничному вставил прокурор Некрасов. Ваше дело будет последним.